Ключи от королевства. Вскоре Дастин раскрыл большинство паролей. Я попробовал войти в первичный контроллер домена с паролем администратора, и это сработало. Они использовали один и тот же пароль на одном из компьютеров и в доменном доступе. Теперь у меня были права администратора во всем домене. В руках Дастина были ключи от королевства биотех. Он получил доступ ко всем внутренним документам с пометкой конфиденциально. или только для внутреннего пользования. Интенсивно трудясь, Дастин провел долгие часы за сбором важной информации из секретных файлов о безопасности лекарств, где содержалось подробное описание побочных эффектов, вызываемых лекарствами, которые компания исследовала в то время. Доступ к этим файлам очень строго регулировался комитетом по контролю над лекарствами и продуктами питания. Должен был быть составлен специальный доклад для этого правительственного агентства. Дастин получил доступ к базе данных сотрудников, где содержались их полные имена, адреса электронной почты, телефонные номера, места работы, должности и тому подобное. Используя эти сведения, он мог выбрать мишень для следующей фазы атаки. Он выбрал системного администратора компании, который контролировал проведение проверок. Я подумал, что хотя у меня было достаточно важной информации, Надо показать им, что атака может идти в самых разных направлениях. Команда «Кализма» давно поняла, что если вы хотите проникнуть в охраняемую область, нет лучше метода, чем смешаться с группой разговаривающих сотрудников компании, возвращающихся с обеда. В отличие от утренних и вечерних часов, когда люди бывают раздраженными и усталыми, после обеда они всегда терпимы и расслаблены, чувствуя некоторую заторможенность, пока организм переваривает съеденный обед. Все разговоры доброжелательны, атмосфера насыщена этим настроением. Любимый прием Дастина заключается в том, чтобы заметить кого-то выходящего из кафе. Он идет впереди жертвы и пропускает его перед собой у самой двери. В девяти случаях из десяти, даже если эта дверь ведет в охраняемое помещение, жертва делает ответный жест и придерживает дверь, позволяя ему пройти вместе с собой. И он входит безо всяких проблем. тревога. После того, как мишень для атаки была выбрана, команда должна была выбрать способ физического проникновения в охраняемое помещение, чтобы иметь возможность прикрепить к выбранному компьютеру фиксатор тестов, устройство, которое фиксирует любую нажатую на клавиатуре кнопку, даже первые нажатия запуска компьютера перед загрузкой операционной системы. На компьютере системного администратора это могло бы перехватить пароли для целого ряда систем в сети. Это означало и то, что проверяющие были бы в курсе всей переписки о попытках отследить их действия. Дастин решил не рисковать и не заниматься прямым наблюдением за руками администратора, чтобы не быть пойманным. Пришлось прибегнуть к методам социальной манипуляции. Проводя много времени в кафетерии и приемной, он хорошо рассмотрел бейдж сотрудника и решил сделать для себя такой же липовый. С логотипом проблем не было. Он просто скопировал его с интернет-сайта компании И встроил свой рисунок. Важно было, чтобы к его бейджу особо не приглядывались. Некоторые офисы биотех располагались в соседнем здании, где, кроме них, были и офисы других компаний. В приемной всегда находился охранник, включая ночное время и выходные дни, и обычный картридер, электронный считыватель, который открывал двери с приемной, когда сотрудники вставляли в него свои бейджи. В один из выходных я зашел туда. и начал вставлять мой самодельный поддельный бейдж в картридер. Он, естественно, не срабатывал. Охранник подошел и, улыбаясь своим бейджем, открыл мне дверь. Я улыбнулся ему в ответ и прошел в дверь. Не промолвив ни слова, Дастин успешно пробрался в охраняемый офис. Однако перед офисом биотех дверь была снабжена еще одним картридером. Народу в помещении не было. Не было видно никого, за кем можно было бы пристроиться и пройти. В поисках другого прохода я отправился к застекленной лестнице, которая вела на третий этаж, и решил попробовать пройти туда. Дверь открылась без проблем, для этого не потребовался Бейдж. И вдруг во всем здании зазвучал сигнал тревоги. Случайно я попал на пожарную лестницу. Я прошел, и дверь захлопнулась за мной. На ее внутренней стороне я прочел надпись: Не открывайте эту дверь, раздастся сигнал тревоги. Ключ-призрак. Дастин точно знал, в какую комнату ему надо попасть. В базе данных сотрудников, до которой проверяющие уже добрались, было указано место работы каждого сотрудника. Сигнал тревоги еще продолжал звучать в его ушах, когда он направился к нужному месту. Атакующий получает информацию, установив специальную программу, которая будет фиксировать каждый нажатый символ и периодически посылать на определенный адрес электронное письмо со всеми собранными данными. Дастин, демонстрируя клиентам разные стороны их уязвимости, хотел показать это также и физическими средствами. Для этой цели он выбрал устройство под названием «Ключ-призрак». Это устройство совершенно невзрачного вида, которое встраивается в соединение от клавиатуры к компьютеру и благодаря своим миниатюрным размерам остается практически незаметным. Такое устройство может запомнить до полумиллиона нажатий клавиш, что для типичного пользователя эквивалентно неделям работы. Дастину потребовалось несколько секунд для того, чтобы отключить кабель, соединяющий клавиатуру с компьютером, встроить в него ключ-призрак и присоединить кабель заново. Он старался убраться побыстрее. Прозвучал сигнал тревоги, отчёт времени пошел, и мои руки немного тряслись. Меня вот-вот поймают. Ничего особенно плохого не случилось бы, потому что у меня была индульгенция. Но даже в такой ситуации Адреналин захлестывал меня. Установив ключ-призрак, Дастин направился к лестнице, которая вывела его к посту безопасности. Чтобы уйти, пришлось еще раз поупражняться в социальной манипуляции. Вместо того, чтобы прятаться от охранников во время выхода, я направился прямо к нему. Я сказал, «Ради бога, извините, но это я вызвал весь этот переполох. Я недавно работаю в этом здании и не знал, что здесь все так устроено». «Прошу прощения». Охранник спокойно сказал, «Ничего страшного». Затем он взял трубку телефона. Я полагаю, он звонил кому-то, предупреждая, что это была ложная тревога. Я уже не слышал их разговора. Без проблем. Проверка близилась к концу. Ответственные за безопасность в компании были вполне уверены в том, что проверяющие не смогли проникнуть в сеть или в офисы компании. ведь никто из них не был задержан. Дастин очень медленно поднимал уровень активности, делая их присутствие все более и более заметным. Никакой реакции. Забавляясь тем, как много они могли бы забрать, некоторые проверяющие входили в офисы компании, следуя за ее сотрудниками и волоча за собой огромные антенны, притом всячески демонстрируя, как их утомило это занятие. Некоторые сотрудники замечали все это, но наблюдали за происходящим безразлично. Итак, безо всяких документов, проверяющие всего за три часа проникли в первое, а потом и во второе охраняемое здание биотех. Никто не сказал им ни единого слова. Самой сильной реакции они дождались от охранника, который проводил их к двери. Посмотрел на них недовольным взором и пошел на свой пост, даже не оборачиваясь. Группа кализма пришла к выводу, что в большинстве компаний любой человек с улицы с любым оборудованием в руках может беспрепятственно бродить по зданию. При этом его никто не остановит, не спросит документов и не потребует объяснений. Дастин с коллегами без малейших проблем делали все, что им было угодно.